«Нет никаких остальных!» Они помолчали. «Я еще никому и никогда не говорил слова «люблю». Ты мне этого не говорил. Ты сказал, что тебе всего лишь кажется, а это разные вещи». «Помоги мне выяснить это окончательно!» — улыбнулся он. «Я почти уверен в этом». Очевидно, для того, чтобы ты смог выяснить это окончательно, я снова должна лечь с тобой в постель. В голосе девушки звучала неподдельная горечь. — Нет, я не об этом. Давай где-нибудь поужинаем и поговорим, как раньше. — До тех пор, пока не стемнеет. А потом ты потащишь меня в кровать, как раньше. — У нас ведь это было лишь однажды, Грани. Дело совсем в другом. Сьюзи слушала, затаив дыхание. Какой приятный старикан! Почему-то грань не хочет дать ему еще один шанс. Хоть бы поужинать с ним согласилась. Жалко, что ли? Ладно. Разве что поужинать, смягчилась грань. Они улыбнулись друг другу и взялись за руки. Коробки привозил отнюдь не один и тот же человек в куртке с капюшоном и на том же мини-грузовике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 Иначе, с какой стати Робину так беспокоиться об этом грузе? Привозят, увозят. Что там еще может быть? Ну, Боже всемогущий! Хранить наркотики в школе! Робин должно быть окончательно спятил. А потом вдруг эта история с младшим братом Сьюзи, рыжим парнишкой, с дерзкой рожицей. Его застукали у навеса для велосипедов с ватагой ребят старшего возраста и пакетиком наркотиков в руках.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 Им предстояло собраться вновь только через две недели. Сеньора попросила, чтобы каждый принес из дома на последний урок что-нибудь такое, что можно было устроить настоящий праздник. На стенах класса развесили большие плакаты с пожеланием Бон Натале! Счастливого Рождества! А заодно и с поздравлениями по случаю Нового года. Все принарядились, даже Бил. Серьезный парень из банка, которого здесь называли Гульельмо, проникся праздничным настроением и принес яркие бумажные колпачки. Конни, женщина, увешанная драгоценностями, которая ездила на БМВ, привезла шесть бутылок фраскатти, которые, по ее словам, нашла на заднем сиденье машины своего мужа. Наверное, сказала она, он припас это вино для своей секретарши,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 Гульельмо и Бартоломео вызвались ему помочь. Втроем они вытащили большие черные мешки с мусором и выбросили их в баке на школьном дворе. — Она очень приятная, — это сеньора, правда? — шепотом проговорил Бартоломео. — Лиззи думает, что у нее роман с мистером Данном, но этим, который организовал наши курсы, — тоже шепотом ответил Гульельмо. — Да ладно вам!